Глава 24. Во всем виноват Кузнецов. Когда раздали карты, актеры начали действовать. Крупье стал перетасовывать карты таким образом, чтобы нужные комбинации выпали только одному из трех участников. Мне же предлагалось либо недостача, либо перебор. «Понимаю ставку», — неожиданно сказал Сурков. «Но я поставил все деньги», — пояснил я. «Могу одолжить», — подмигнул он и вытащил пачку. «Пока не стоит», — сказал я и сбросил карты. Все удивились моему поступку, но виду не подали. Конечно, выиграл Сурков. Стало понятно, что кто повышает ставки, тот и выигрывает. Интересная стратегия. Без лоры я бы не так быстро это понял. Когда этот проходимец сказал, что повышает ставки, Крупье незаметно подкинул нужную карту поверх остальной колоды. Забавно. «Пойду сниму еще денег», — тихо сказал Суркову. «Может, потом в покер?» «Хм, ладно», — немного подумав, согласился он. Я снял еще сотку. Пока все шло по плану. Джазовая музыка сменилась какой-то певицей, которая пела под гитару. Звучало красиво, ничего не скажешь. В покере с нами играли уже другие актеры. Типа семейная пара и одинокая девушка. Все повторилось точно так же. Первые две игры я выиграл, подняв банк на 300 тысяч, что определенно не радовало. А дальше одну игру проиграл. И опять Суркову. «Ну как, освоился?» — шепнул он на ухо. ни одну игру пропущу, мне надо в туалет». «Ты если видишь, что карта пошла, не бойся ставить. Если нет, то скидывай». «Сделаю, как ты сказал», — серьезно посмотрев на него, кивнул я. Вот только когда я отвернулся, на его лице расплылась дурацкая улыбка. Он кивнул нашему крупье и ушел. «Ладно, так будет даже проще. Нам раздали карты». «Ва-банк!» — без промедления я выдвинул все свои деньги на стол. Остальные переглянулись между собой. «Ну что за болваны? Вас же так раскусят! Нельзя так паршиво играть!» Однако все меня поддержали. Теперь банк увеличился до полумиллиона. А еще дополнительной колодой у меня в рукаве, которую болванчик спер у крупья. Я не стал выделываться и выиграл со старшей картой. Под общее удивление и непонимание крупье и участников. Тут как раз и пришел Сурков. Поняв, что произошло, он побледнел, но быстро взял себя в руки. «Как так?» — при виде горы денег передо мной выпалил он. «Ты же сказал, если карта ляжет!» Сделав глупое лицо, я пожал руками. «Ладно», — вздохнул он. «Может, переместимся за рулетку для разнообразия?» И, не дожидаясь моего ответа, он взял меня под локоть и повел к соседнему столу. Забавно, как он засветился. Пока выходило так, что мне просто везет. Сырков и сам так думал. Но вот за рулеткой правила чистая удача. Для меня, конечно, не для казино. «Лора, давай поможем нашему другу немного подзаработать». «Как скажешь, дорогой», — томно произнесла она, появившись в красном вечернем платье с очень откровенным декольте. «В первые пару заходов, как всегда, мне дали выиграть. И вот мой банк уже солидных 700 тысяч». Сурков тоже потихоньку увеличивал свой банк, однако радости в его глазах что-то не наблюдалось. Комната охраны казино Тархунов Виктор Петрович неспешно подтягивал чай, наблюдая за десятками экранов камер наблюдения. Было учтено все: Каждый стол. Как крупье, так и игроки. Были видны лица каждого человека. Их карты и деньги, конечно же. Ничего не ускользнет от его бдительного ока. В комнате присутствовали еще шесть операторов. Они и должны были следить за тем, чтобы выигрывало казино, а не игрок. Операторы отдавали указания, ловко играя с пультом управления. «Третий стол, поменяйте крупье». «Двенадцатый стол, закрывайте ставки». «Четырнадцатый стол, подведите к мужчине двух девушек». Виктор Петрович был сегодня в смене главным. В его дежурство обычно всегда спокойно. Дебоширов, которые проигрывают все и начинают орать, он в расчет не брал. Их быстро уводили под белые ручки. Да и мало было тех, кто осмеливался связываться с казино. Особенно, когда они узнают, что большинство игорных заведений Широкого держит одна из участниц музыкального ансамбля «Вика Контрабас». Она сегодня выступала на нижнем этаже. Поэтому Виктор постарался, чтобы не было никаких неприятностей. Хорошо, что она уже ушла, и теперь можно выпить теплый чай. Вообще он не понимал людей, которые так по-дурацки тратят деньги. Да, именно тратят. Он хорошо запомнил правило, которое он однажды услышал от своей начальницы. «Витя, запомни, нельзя выиграть у казино». И Витя запомнил. Никогда сам не садился за стол. Азарт был ему чужд, да и впустую спускать деньги не в его правилах. Но другие, с горящими глазами и полными карманами денег, бежали сюда, как сумасшедшие. В основном, конечно же, аристократы, работники и держатели бизнеса. Заглядывали и студенты небезызвестного Киева. Вот как раз один из них, Сырков, задолжал очень крупную сумму и уже не мог тянуть деньги из отца. Вместо этого он привел такого же лоха, как он сам. Только в этот раз казино ему поможет, разведет новенького и вгонит его в долги. А от Суркова так уж и быть, на время можно отстать. Хотя он сам уже не слезет с крючка. Своего дружка Сурков назвал мелким барончиком последним в роду, медиальный объект. «Виктор Петрович, у нас небольшие проблемы», сказал один из операторов. «Что там такое?» «Сурков, «Он выигрывает?» «Ну, так. Мы же вроде так и хотели», — удивился начальник охраны. «Нет, он выигрывает по-крупному. Крупье подал сигнал». «Какого черта делает этот мудак?» — зарычал Виктор и подошел к экрану. И вправду стопка денег Суркова увеличилась постоянно. Его дружок тоже выигрывал, но разве что какие-то копейки. «Проверьте его! Живо!» — рявкнул Виктор. «Ну, щенок неблагодарный!» «Забыл, с кем имеешь дело?» Зал-казино. Бедный Сергей. Никак не возьмет в толк, что происходит. А стопка денег все растет и растет. На что бы он не ставил, всегда выпадала нужная цифра. Пару раз Сырков специально ставил несколько раз подряд на одно и то же число, но и тут предательский шарик падал куда нужно. Вот это везение. Вот это он, конечно, победитель по жизни. «Обалдеть, Серега, столько денег! Тут же несколько миллионов!» — подначил его я. «Не зря я доверился тебе. Эх, мне бы так!» А Сергея просто била дрожь. «Еще бы! Столько выиграть!» Он уже не мог начать играть во что-то другое. Ему следовало спустить весь выигрыш как можно скорее, чтобы им не заинтересовалась администрация. «А где это сделать быстрее, чем в рулетке?» «Верно. Нигде». Он по дурости попробовал спустить деньги по чуть-чуть в покер, но и там каким-то волшебным образом он продолжал загребать деньги. В итоге и вернулся к рулетке. «У тебя же тут все хорошо идет, зачем ушел? похлопал я его по спине. «Смотри, я тоже чуть-чуть выиграл». Это что-то составляло два миллиона. Мелочь, в отличие от сорока у Суркова, которые уже не умещались в его карманах. «Ставлю все на зеро!» — срывающимся голосом выпалил он. выкладывая всю сумму на нулевой сектор. Ох, как он пытался проиграть. Наверное, единственный во всем зале. Вокруг нас уже собралась чуть ли не вся публика. Стоит Сергею сейчас выиграть, его выигрыш составит почти полтора миллиарда. А таких сумм у казино точно нет. Да и вряд ли они вообще у кого-то есть в этом городе. Ну, разве что у Есениных и то... «Остановите игру!» — раздался строгий голос охраны за нашими спинами. — Я не... я не знаю, как так вышло, — начал лепетать Сурков. — Проверьте обоих, — вышел к нам суровый мужик в строгом костюме. Походу, местный начальник охраны. Мне скрывать нечего. И я спокойно расставил руки в стороны и дал проверить карманы и прочее. Завистливый взгляд посетителей, когда они увидели на мне зеленый браслет истребителя, был отдельным удовольствием. — Он чист! — сказал охранник. «Прости, приятель», — мне на плечо легла волосатая рука. «Но, боюсь, на сегодня твоя игра закончилась. Деньги можешь забрать». «Ну ладно», — пожал я плечами и пошел к выходу, всем видом показывая, как сильно я расстроен. У самой двери я остановился и стал наблюдать, как проверяют Суркова. На глазах у многочисленной публики охрана доставала из его рукавов карты, а в кармане нашли пульт. вот так неудача как же так это какая то шутка меня подставили кричал сурков а что же еще мог сказать разоблаченный шулер карта ему подкинул болванчик, но горе картежнику об этом знать не обязательно я подождал пока наши взгляды встретятся и вот тут я не стал строить из себя тихоню как бы случайно обронив карту чтобы он это увидел я помахал ею и одним движением карта растворилась в воздухе кузнецов «Это он! Он меня подставил! Мошенник! Проверьте его еще раз!» — завопил этот болван. «Мы его уже проверили», — ухмыльнулся начальник охраны. «Никаких признаков мошенничества!» «Он только что достал карту!» — не унимался Сурков, и охрана снова подошла ко мне. «Молодой человек», — вздохнул охранник. «Простите, можем мы еще раз проверить вашу одежду?» да, разумеется», — ответил я. На этот раз они проверили все куда тщательнее, но опять ничего не нашли. Вот видишь, как бывает, Сережа, напоследок сказал я, сам угодил в свою же яму. Как же так? А мне говорил, что ты честный игрок, нехорошо. Я улыбнулся и прошел к выходу. Конечно, оставив несколько деталей болванчика в зале, чтобы насладиться дальнейшими разборками. Выйдя из казино, я прошел парочку кварталов и присел за столик круглосуточного кафе. где заказал молочный коктейль и включил себе кино. Моего опытного друга взяли под локти и поволокли в подсобное помещение. Вряд ли они его будут убивать. Пока, во всяком случае, у него же еще есть богатый отец, который выплатит за непутевого сынка всего до копейки. Суркова привели в какую-то комнату с кучей мониторов и усадили на стул. «Я не хотел. Вы же видели. Я привел его». «Это он меня подставил! Он проходимец!» — скулил Сурков. Не, э, парень, это тебя не спасет!» — улыбнулся начальник охраны, наливая себе чай из чайника. «Вы хоть знаете, кто мой отец?» Он попробовал другую стратегию. «Он вас в порошок сотрет!» «А то мы не знаем. Мы с удовольствием покажем ему записи, как ты проигрываешь деньги, как ты пытаешься мухлевать. Да чего ж там!» «У нас есть записи, как ты снимаешь местных шлюх», — Хмыкнул мужик с кружкой чая в руках. «Насколько нам известно, у тебя есть невеста в Петербурге. Графиня, да?» «Да, графиня Реонорская», — кивнул один из помощников. «Так что твоя магия и навыки тебе тут не помогут. Если ты хоть пальцем шевельнешь в нашу сторону, весь компромат отправится в императорскую канцелярию, в жандармерию и твоему отцу для кучи». «Ах да, и твоей невесте!» «Я же делал все, как вы мне велели!» Опять расплакался Сурков. «Ну что за девчонка?» — вставила свои пять копеек Лора, наблюдая фильм, лежа на шезлонге с ведром попкорна в руках. «Вы позвонили начальнице?» — рявкнул мужик с кружкой. «Да, она будет через несколько минут. Недовольная», — пояснил помощник. Начальник тяжело вздохнул, предвкушая разнос. Кому-кому, а мне было очень весело наблюдать за представлением. «На!» — он кинул ему на колени телефон. «Звони отцу!» «И что мне сказать?» — промямлил Сурков. «Ты должен нам сорок мультов, парень. Придумай что-нибудь». «Ну, вот, нет столько денег!» Он взял трубку и вытер сопли. «Думаешь, нам не насрать?» — рассмеялся мужик с кружкой, а за ним засмеялись его помощники. Сурков трясущимися руками начал набирать номер. на громкую поставь рявкнул начальник охраны слушаю раздался строгий голос с трубки папа это я сергей шмыгая носом сказал сурков сережа почему с неизвестного номера в миг сыровый голос стал мягче похоже батя любил своего непутевого сына папа прости меня и тут он разревелся папа папочка я проиграл крупную сумму «Какие? Это... Что произошло? Что ты сделал?» «Я... Я проиграл в казино. Меня подставили». И тут же ему прилетел подзатыльник. «Я должен 40 миллионов». «Так, Сергей, ты понимаешь, что сейчас говоришь? Тебя ждет серьезный разговор». «Да, папа, прости, я не хотел». «Потом поговорим». В голосе появилась сталь. «Где ты находишься? Что за казино? Сколько людей? Я вышлю в родовую армию». Вот тут из его рук выхватили трубку. «Оп! А вот теперь я с вами поговорю, граф!» — довольно проговорил начальник охраны. «Ваш сын проигрался нашему казино». «С кем я разговариваю?» — перебил Сурков-старший. «Это не важно. Важно то, что у нас есть видеозаписи похождения вашего сына, и если вы хотите сохранить положение и статус рода, советую заплатить. Думаю, в СМИ быстро распространят информацию». как ваш сынок веселится со шлюхами и проигрывает отцовские деньги. «Как вы думаете, с вами кто-то захочет иметь дело после такого скандала?» «Скотина!» — зарычал граф. «Я этого так не оставлю!» «Не оставишь!» — начальник охраны страшно веселил этот разговор. «А пока готовь денежки. Сорок мультов. Срок тебе неделя». «У меня столько нет!» — крикнул он. «Все деньги в производствах и счетах!» «Для тебя не проблема вывести нужную сумму. Бывай!» И начальник отключил телефон. «Да, парень, прилететь тебе от отца». Он почесал подбородок. Но тебе повезло. Походу, батя тебя любит. Так что можешь рассчитывать на то, что твоя задница будет спасена». Дверь в помещение открылась, и вошла женщина. Та самая, которая играла на контрабасе в зале, когда мы вошли. За ней зашел мужик в форме. Китель, фуражка. Он прикрыл дверь и встал рядом. «Доброй ночи, госпожа!» Все в помещении поклонились ей. «Ну и что тут у нас? О, Сережа Сурков, привет!» Веселясь, женщина прошла вглубь комнаты. Ей тут же подставили кресло, в которое она и упала. «Мне сказали, что ты пытался нас на... на обмануть». «Нет, что вы, я не хотел, меня подставили!» Опять завел он старую шарманку. но пощечина от женщины его быстро успокоила. «Покажите камеры», — приказала она, и включили несколько мониторов. Она долго наблюдала за игрой. Когда же на мониторах появилась сцена, где под руки выводили Суркова, она разразилась громким смехом. Затем вскочила и поцеловала удивленного Суркова в лоб. Еще смеясь, она опустилась обратно в кресло. «Боже, какие же вы все идиоты!» — прикрыв лицо, сказала она сквозь улыбку. «Моя госпожа, я не понимаю, о чем вы?» — Подошел начальник охраны к мониторам. «Значит, ты привел Кузнецова?» — она посмотрела на испуганного парня. «А вы, болваны, не проверили и не спросили этого идиота, кого он приведет? она ткнула в Суркова. «Это говорит о некомпетентности моей службы безопасности». «Простите», — упал на колени начальник безопасности, а за ним следом и остальные помощники. «Ничего, ничего». Она погладила его по голове. Вашей вины тут нет. Не посмотрела на Сережу. И твоей тоже. Ты не знал, кого привел, и я тебя не виню. Наоборот, ты сделал нам большой подарок. А долги можешь забыть и папочку обрадуешь. Но ты нам еще пригодишься. Ведь отпусти мальчика. У нас много дел. Когда же Сырков вышел за дверь, весь в слезах и соплях, Вика контрабас продолжила. «А теперь слушайте внимательно. Если заметите еще раз этого парня...» Она ткнула пальцем в монитор, который показывал мое лицо. «Немедленно вызывайте всех солдат и звоните мне. В любое время дня и ночи». «Это же просто пацан, госпожа», — начал бормотать Витя. А «Нет, мой дорогой, это не просто пацан», — оскалилась Вика. «Этот парень уничтожил лабораторию и испытательный центр». Мы с Лорой наблюдали за развитием событий. «Женщина назначила за нас награду в 10 миллионов, что было совсем неплохо». «Герхард», — окликнула она своего охранника у двери, «сможешь перехватить его? Думаю, до института он еще не добрался». «Да, моя госпожа». Он отдал честь и вышел за дверь. «Милый Герхард, как же не повезло этому мальчику». Она провела пальцами по экрану. «А ведь такой красивый. Мог бы жить и жить». От этой сцены меня аж передернуло. «Я не особо по дамам возрасте», — не удержавшись произнес я, ретранслируя свой голос через болванчика. Как же она подпрыгнула от неожиданности. «Охрана!» — Завопил мужик с кружкой. «Быстро сюда, он здесь!» «Успокойся», — ряхнула Вика. «Его тут нет, иначе бы Герхард его уже прикончил». «Это какой-то фокус». Она прошлась по комнате, оглядываясь. «Эй, Кузнецов, ты тут?» «Да тут, я тут. Чего хотела, старая корга?» — Ухмыльнулся я. Она даже бровью не повела. Неужели ко мне начали относиться куда серьезнее? Даже приятно как-то. «Зря ты перешел нам дорогу, Кузнецов. Мы тебя из-под земли достанем», — сквозь зубы прошипела она. «Пока можешь прятаться в своем институте. Мы тебя достанем даже в дикой зоне». «Дура, кто сказал, что я буду прятаться?» — рассмеялся я. «Тебе старый хрен скрипач не сказал, сколько раз он уже мне подобное говорил?» «Вот только я не Лёня», — хмыкнула она. «Вика Контрабас куда опаснее». «Эти ваши фразы меня не сильно пугают. Ты даже меня не узнала, когда я был у вас под носом». «Я играла на инструменте», — по-девчачьи обиделась она. «Если бы я присматривалась к каждой роже, игра вышла бы не такой идеальной». «Ладно, должен признать, играешь ты неплохо». «Ох, спасибо», — искренне улыбнулась она. «За такой комплимент попрошу Герхарда убить тебя быстро, ладно?» «Боюсь, Герхарда ты больше не увидишь». Я призвал все детальки болванчика. Комната допроса. Сейчас. Вика Контрабас испытывала множество ярких эмоций. Гнев, азарт, любопытство и обиду. Злилась она на то, что ее обозвали старой коргой. Азарт был ей присущ по натуре. И теперь они с Кузнецовым играли в догонялки. Любопытство по той же причине, как такой молодой и привлекательный парень может быть настолько силен и опасен. Но и обижалась она на себя. Когда Кузнецов сказал, что она говорит те же слова, что и скрипач, ей стало обидно. Разве она похожа на этого старого дурака? Вика контрабас вышла из служебных помещений, обошла залы и поболтала с оркестром, который она лично отбирала. Затем проследовала на улицу, где ее ждала машина. «Госпожа!» — слуга открыл перед ней дверь и поклонился. «Секунду, Стасик, надо позвонить». Вика набрала Герхарда. «Алло, Гера, дорогой, ты скоро?» — нежным голосом пролептала она. «Я же сказал, что ты его больше не увидишь. Что непонятного, господи? Понаберут по объявлению». И связь оборвалась. Вика Контрабас еще несколько секунд стояла неподвижно, соображая, что произошло. А потом со всей силы швырнула телефон в стену. «Ненавижу!» — запрокинув голову, заезжала она. «Госпожа!» — к ней подошел слуга, который держал дверь, но договорить он не успел. Его голова отлетела в ту же сторону, что и телефон. Женщина не рассчитала силы и влепила ему кулаком. Вот только удар был такой силы, что шея не выдержала.